293. Друг мой, запомни, достигнем всего, что хочешь, но захоти. Когда человек научился хотеть, учитель ему помогает осуществлять задуманное, если оно в созвучии с его волей. Можно быть уверенным всегда, что каждое благое начинание будет поддержано нами. Хорошо научиться чувствовать руку владыки, помогающего в делах. Ею процветают дела. и лучшие начинания Духа.